Глава 3. Мы покинули комнату заседания последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы слюнтяя, мармеладчики, культуртрегеры, маменькины сыночки. «Хватать и текать, а не турусы разводить!» Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно.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 — Господи, — сказал я. — За кем? — За дочкой некоего товарища Голова. — Понятно, — сказал я. — А Витька? Эдик пожал плечами. — Не знаю, — сказал он. — По-моему, Витя намерен сделать большую глупость. — Он хочет их убить? — спросил я с восхищением. Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем рука об руку пошли вдоль улицы Первого Мая. — Устали? — спросил Федя.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 взятые под охрану государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах кряхала гармонь, кто-то, что называется, пробовал лады. Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя с самого начала проникся к вежливому Эдику большой симпатии и отвечал охотно. «Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами».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 Не дотянул до снегов, метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток. Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии,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 который он заказал из принципа. съевший салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я постоянно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые выкрики «Ноги мыть и воду пить! У ей внутри!» Зато прекрасно выспавшийся за день говорун чувствовал себя бодрым, как никогда и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждения и склонность к обобщениям. «Для чего бессмысленные и неприятные существа?» — говорил он, озирая зал с видом превосходства. «Воистину только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они цари природы». Спрашивается, откуда взялся этот миф.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 Вы называете нас цимекс лектуклариус, паразитами, и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны. Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситус», что означает «нахлебник», «бридолюс». Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что же, я с гордостью утверждаю, да, я паразит. Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по нескольку раз в день не вводили бы в свой организм живые соки ни одного, а множество иных видов, как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры – бросает нам обвинение, что мы, где подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой, и ее жертвы сонным и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто. Может быть, мы убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, мы изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, мы разработали и практикуем изуверские способы уродование своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания нет не мы мы даже самые дикие и нецивилизованные из нас лишь позволяем себе урвать крошечную талику от щедроку именно делила вас природа однако вы идете еще дальше вас можно назвать сверхпаразитами, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе ваше начальство паразитирует на подчиненных Ваши преступники паразитируют на так называемых «порядочных», ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это цари природы. Эдик слушал профессионально внимательно, а панурк вдруг громко расхохотался и воскликнул гремя бубенцами. Вот это отповедь, черт меня подери, со всеми потрохами, включая аппендикс и двенадцатиперстную кишку. Осмелюсь добавить только, что Ода бунанга Был знаменитым воякой и тираном жестокости беспредельной, уродлив как мартышка и не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или отдавал на шинкование некоему Таитоми Хидеэси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли говорят, что я похож на обезьяну?» — спросил однажды у Ода Набунанга, своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолис помертвел и опачкался и Ода Набунанга уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный Бледолю с движимой отчаянием нашелся. — Да что вы, ваше превосходительство! — вскричал он. — Как можно? Наоборот, эта обезьяна имеет несравненную честь походить на вас. Что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа. — Я не понял этого намека, — с достоинством объявил Говорун однако по лицу его тень многовекового застарелого ужаса перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с непреложностью рока. «Я, конечно, слабый диалектик», — произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, «но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею,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 В одном только они согласны, кроме них разумом никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются раздражимость, ощущения, инстинкты, рефлексы условные, рефлексы безусловные, первая сигнальная система, вторая сигнальная система.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 Представьте себе Фёдор Шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперёк дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, трясётся по кочкам, захлёбывается в грязи и в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумя стами метрами дальше.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 знаете ли, не до интеллекта». «Подождите, говорун», — сказал Федя. «Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать...» но вот, я и забыл, что хотел сказать». «Да, чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе,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 Вы бы только послушали их песни и баллады о море. Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами, героический миф о Дедали и Икаре просто забавная побосенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали воды бегающих пауков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 Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо-сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю. Потому что им нечего возразить. Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен и хочет говорить. «Нет уж, позвольте мне», — сказал он.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 выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей. «Внимание!» — заорол он вдруг. «Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобоева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны. Акт 1 «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами акт 2. человек обезьяна федор держа в руках палку от метлы бродит по эстраде ища, что забить акт 3. обезьяна человек федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно акт 4. человек создал труд федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца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 что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия. «Одно удовольствие вас слушать!» — вскричал Панурк. «Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны, Клавдии, Публи и Аврелии. Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтэня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары...» заметил однажды у себя на перу некоего Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя, и трижды, отвлекаемый хозяйскими обязанностями, забывал сообщаемое имя. Наконец слуга, утомившись повторять одно и то же, и желая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал «Это цести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 Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулария. «Хорошо, хорошо», — с раздражением вскричал Клоп, — «все это прекрасно». «Но, может быть, хоть один представитель гомо sapiens не зайдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать?» «Или, повторяю, ему нечего возразить?» Или человек разумный имеет к разуму не большее отношение, чем змея, очковая, к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которые обладают лишь примитивными инстинктами? У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием использовал. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец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 Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Федя предложил навестить Спиридона, но Говорун запротестовал. «Беседовать с теплокровными — это совсем не сахар», — объявил он. «Но уж идти после этого пререкаться с головоногим моллюском — нет, от этого увольте, он уж лучше пойдет в кино». Нам стало его жалко. Так он был потрясен и шокирован моим жестом. Может быть, действительно несколько бестактным —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 Душевное равновесие было восстановлено полностью, Говорун явно приободрился, посолиднил, и как только в кинозале погас свет, тут же полез передам по кусаться. Так что мы с Эдиком не получили от фильма никакого удовольствия. Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавит по привычке. Я же ждал безобразного скандала.